Сара. 2 декабря 2001 года. Воскресенье. В воскресенье утром Сара проснулась до восхода солнца. Она просмотрела свои записи в блокноте, проверяя, что еще осталось сделать из намеченного. Наткнувшись на адрес Кайли Томпсон, Решила, что сама поедет и побеседует с дочерью Шелли Томпсон, поскольку маг опросить ее не успел. Смити еще не проснулся. Сара предположила, что молодая мать в этот час уже не должна спать и не прогадала. Подъехав к ее дому, увидела свет в окнах кухни. Кайли Томпсон жила с сыном в небольшом домике из асбеста-цемента, стоявшем на краю ярмарочной площади. Мак объяснил, что за съем жилья она платила символическую сумму в обмен на уборку общественных туалетов на территории ярмарки. «Правда, чаще их убирает ее мать». Особенно с тех пор, как у Кайли появился малыш», — добавил Мак. Сара припарковала коммодор на пятачке, который был отгорожен бревном, выкрашенным в белый цвет. Было видно, что за садом когда-то ухаживали, но явно не Кайли Томпсон. Сара постучала в дом. Ею досужились открыть минуты через три. На нее пахнуло томатным соусом и скисшим молоком. Где-то в глубине дома орал телевизор. «Здравствуйте, миссис Томпсон», — поприветствовала хозяйку Сара. «Что вам нужно?» Голос у молодой женщины был гнусавый, волосы имели... Такой же блекло-рыжий цвет, как и у ее тетки Эвелин Томпсон. Грязные они были собраны на макушке и закреплены мягкой резинкой. «Вы Кайли, Томпсон?» Грубый ответ Сара не приняла на свой счет. Судя по усталому виду женщины, она не спала неделю. «Ну да, это я. Я приехала задать вам несколько вопросов в связи с исчезновением Эстер Бьянки в пятницу после полудня. Пожалуйста, расскажите, что вы делали после 12 часов дня 30 ноября?» «Вы вообще-то на часы смотрели?» «Я подумала, что вы уже встали», — приветливо улыбнулась Сара. Кайли несколько секунд молча смотрела на нее. Потом заговорила. «В пятницу после обеда я была дома. Теперь, блин, я всегда дома, если только не у врача». Ее лицо смягчилось. «Бедный малыш!» Она дернула головой, показывая куда-то назад. Вероятно, имела в виду маленького ребенка, о котором говорили Сари. Тот, должно быть, спал где-то в глубине дома. Он постоянно болеет. Ваша мать приезжала к вам в пятницу во второй половине дня. Да, делала то, что всегда. Налила мне чай, собрала сумку с вещами Калиба, слонялась по дому, наводила порядок. В котором часу она приехала и уехала. Она всегда приезжает около половины третьего, уезжает около пяти. Вы имеете в виду обычно, а в тот день? Так же, как всегда, — ответила Кайли со скучным выражением на лице. Сара заметила на ее футболке в области сосков мокрые звездочки. Грудное молоко сочилось и быстро отвела взгляд. Сверившись со своими записями, она спросила. «А ваш отец?» Про Питера Томпсона маг ничего ей не сказал. Но она подозревала, что его алиби он так и не проверил. Сара обвела его имя в своем блокноте. «Не знаю. Наверное, был дома с остальными детьми». По пятницам он не работает. Что вам известно о Стивене Бьянке? Самодовольный козел. Бьянки всегда были заносчивыми. Констанция Бьянки – близкая подруга вашей матери. Мама моя неровно дышит к убогим. Сара бросила взгляд на неопрятную комнату за спиной у молодой женщины. Кайли Томпсон явно не подумала, что ее заявление в равной степени относится и к ней самой. Разговор с Кайли Томпсон оказался не самым продуктивным, но на обратном пути Сару посетила блестящая мысль. Бесцельно глядя на фермы, мимо которых она ехала, Сара вдруг подумала, что хоть дома эти стояли и не у самой дороги, многие из них она отчетливо видела из машины в утреннем свете. Значит, и обитатели домов могли видеть ее. Не исключено, что в пятницу кто-то заметил неизвестную машину или незнакомого человека, или кого-то, кто здесь не должен был находиться. Например, Стивена Бьянки, которому полагалось работать в другом месте. Сара решила, что надо выступить с обращением к местным жителям. Возможно, кто-нибудь вспомнит, что видел нечто необычное близ своих домов или в зоне того маршрута, каким Эстер возвращалась домой. «Хорошо», — согласилась Констанция Бьянки, когда Сара по телефону поделилась с ней своей идеей. «То есть вы хотите, чтобы я спросила, видел ли кто-нибудь Стива?» Безжизненным голосом уточнила она. «Мы скажем, что нас интересует любая информация о том, Что могли видеть местные жители? «Не упоминая вашего мужа», объяснила Сара. Обращение Констанции Бьянки с просьбой о предоставлении информации транслировалось по местному и национальному телевидению. Пока она не сошла с трибуны, Сара стояла на заднем плане. После, выдвинувшись вперед, Она сделала заключительное заявление, продиктовав номер телефона, по которому можно звонить и оставлять сообщение. Перед выступлением Сара подавила в себе порыв пригладить волосы или прикоснуться к лицу. Она не любила выступать перед телекамерами. Ей пришло в голову, что... Если эту пресс-конференцию покажет Сиднейский новостной канал, Амира, возможно, увидит ее. Краем глаза Сара заметила, что Шелли Томпсон помогает Констанции сойти с невысокой трибуны. Телевизионные огни освещали обеих женщин. Констанция смотрела под ноги. Темные у корней волосы образовывали широкую полосу на ее голове. Шелли рядом с ней выглядела великаншей. От ее ярко-рыжих волос исходило свечение, что создавало эффект нимба вокруг головы. Сара предположила, что Шелли специально постаралась попасть в объективы фото- и телекамер. В кои-то веки потешила свое тщеславие, хоть что-то сделала для себя лично, а не для своих пятерых детей и мужа, который почти все время пропадал на работе. Шелли фактически сняла Констанцию с возвышения под фотокамер. Сара пожалела несчастную женщину. Дочь пропала, муж арестован. Но они не имели веских доказательств, на основании которых могли бы предъявить обвинение Стивену. И Сара хотела отработать версию с найденными наркотиками. После разговора с Эвелин Томпсон субботним вечером, Ей не терпелось побеседовать с Клинтом Кеннардом, согласившимся прийти в полицейский участок после пресс-конференции. В субботу Мак уже опросил Клинта, но его алиби, как и алиби десятков других людей, еще требовалось проверить, напомнила себе Сара. Согласно записям Мака, в то время когда исчезла Эстер, Клинт встречался в пабе с неким Роландом Матерсом. Имя последнего ей ни о чем не говорила. Но, открыв его фото на компьютере Мака, она узнала в нем хозяином отеля, где они со Смити остановились. Судя по сведениям, занесенным в файл, Мак уже опросил Роланда, и тот подтвердил показания Клинта, хотя на взгляд Сары он был излишне точен в своих ответах. Как и в случае со многими горожанами, получалось, что Роланд и Клинт подтверждали алиби друг друга, а больше никто. Содержатель паба смутно припомнил, что видел их обоих в пятницу после полудня, но затруднялся сказать, когда конкретно они пришли и ушли. Сара снова подумала о туфле в машине Стивена Бьянки. Нельзя было исключать вероятность того, что Роланд Матерс и Клинт Кеннард как-то причастны к исчезновению девочки или им что-то известно. Теперь она хотела сама опросить Клинта. Подбородок и шею Клинта Кеннарда покрывала ярко-красная сыпь. Это первое, на что обратила внимание Сара при встрече с ним. Самодовольная улыбка на его лице, вероятно, осталась с тех времен, когда он слыл красавцем. Он все еще был мускулист, но в области талии уже появился жирок. И когда Клинт сел, Сара заметила, что волосы его редеют. В флуоресцентном освещении было видно – как сквозь них просвечивает кожа черепа. Клинт, казалось, заполнил собой все пространство маленькой кухни в участке. «Еще раз благодарю за то, что пришли, мистер Кеннард», — произнесла Сара. «Всегда рад помочь родной полиции». Его слова сопровождались деланной ухмылкой. Не припомните, может, видели что-то необычное в пятницу во второй половине дня? Нет, не припомню. Я закончил работу, и мы встретились с Роландом Матерсом. Выпили пиво. Но все это я уже сообщил офицеру Макентайеру. Не знаете, почему хозяин паба затрудняется назвать... Точное время, когда вы покинули его заведение. Он помнит, что видел вас там в два, но не уверен, что вы были там после. Тот старый осел! Да он же форменный идиот! Собственную задницу не разглядит, если поднести ему ее на подносе. Еще один колоритный персонаж для шоу с переодеванием в которых участвовала Амира, подумала про себя Сара. Зачем вы встречались с мистером Матерсом в пабе? На то была какая-то особая причина? Да нет, просто холодненького пивка захотелось выпить в жаркий день. Если была какая-то другая причина, я не знаю. Не рановато для пива? «Одно из преимуществ самозанятости, офицер». «Чем вы занимаетесь, Клинт?» Осведомилась Сара. «Торговой деятельностью в сфере сельского хозяйства», ответил он, втянув живот. «Поясните, пожалуйста», попросила Сара. «Продаю крупную сельхозтехнику, поставляю трактора, молотилки и все такое». Приносит неплохой доход. Вы позволите осмотреть вашу машину или дом? Нет, улыбнулся Клинт. С какой стати? Это помогло бы нам исключить вас из списка подозреваемых. Если это так необходимо, оформляйте ордер. Я знаю свои права. Клинт смерил Сару взглядом. От его глумливой ухмылки у нее мороз побежал по коже. «А взять образец ДНК позволите? Мы могли бы это сделать прямо сейчас». Клинт в ответ лишь посмотрел на нее, как на дурочку. «Какие у вас отношения со Стивеном Бьянки?» спросила Сара. «Отношения — это громко сказано, офицер». Он, конечно, симпатяга, но не до такой степени. Вы часто с ним видитесь? За все время едва ли парой слов обменялись. Хотя в таком маленьком городке, как наш, это весьма затруднительно. Вероятно, потому что он говнюк. Почему вы так считаете? Я не пытаюсь задеть чьи-либо нежные чувства. Он остановил взгляд на грудях Сары. Видимо, в его представлении именно там находились ее нежные чувства. «Просто другого определения он не заслуживает. Спросите кого угодно. Смазливый говнюк». «Что вам известно о наркотиках, которые мы обнаружили в воде у дамбы на окраине города?» Сара внимательно наблюдала за его реакцией. В лице Клинта что-то мелькнуло, и затем его черты сложились в неестественно невозмутимое выражение, отметила она. Пожав плечами, Клинт улыбнулся. Сара спросила о его прежней судимости, пятнадцатилетней давности. «Послушай, лапочка, не там ты роешь. Для меня все это давно в прошлом. Я теперь балдею только от жизни». Он подмигнул Саре. Его взгляд пополз вниз по ее фигуре и остановился на бедрах. Очевидно, Клинт пытался пополнить багаж своих эротических впечатлений. Сара едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Это еще кто из нас не там роет», — подумала она. «Ну, как все прошло», — полюбопытствовал Смитти после ухода Кеннарда. «Мне бы очень хотелось добыть улики против Клинта Кеннарда и установить его причастность к наркоторговле», — сказала Сара. «Думаешь, он имеет отношение к исчезновению дочери Бьянки?» – спросил Смити. Оба вспомнили, но промолчали о том, что Стивен был задержан в Роудсе лишь благодаря провокации Смитти. Сара положила локти на стол и уронила голову в ладони. «Пока нет вещественных доказательств, спекуляции на эту тему бессмысленны», произнесла она в стол, закрыв глаза. «Бессмысленны, но увлекательны, да?» Она рассмеялась. Смитти напоминал ей отца. «Неиссякаемый источник энергии». «Завтра будет новый день, босс. Разберемся». Она надеялась, что и прав. Этим он тоже напоминал ей отца. Всегда настаивал, что время на их стороне. За минувшим днем всегда наступает новый, и в расследовании всегда открывается что-то новое. Сара остро ощущала, что их время в дертане истекает.